хочешь развода. Стоим в напряжении спиной к дверь, точно обвинитель в конце затянувшегося процесса, она вздохнула. Не знаю, чего я хочу. Но утром ты сядешь в свою машину. Это твоя, твоя машина, и в нашу машину, поправил он, нашу больше не ныне есть только твоё и моё. Утром ты сядешь в машину, поедешь в город и заберёшь вещи из моей квартиры. Он посмотрел на широкую двуспальную кровать. Майкл узнал, что не в силах будет лежать рядом с Трейси до утра. Он встал. В таком случае, сказал он, стараясь говорить чётко и логично, в таком случае нет смысла ждать утра я соберу вещи и уеду сейчас ты не в состоянии вести машину ты угодишь в тюрьму это уж моя забота сказал он вытащил сумку и стал бросать в неё одежду Трейси пожала плечами поступай как знаешь он собрался и шагнул к двери Дрейся за гараж вынул выход. Он увидел прелестное, грустное лицо, которое обожал. Почувствовал, что на глаза наворачиваются слёзы и внутренне содрогнулся. Что ты скажешь родителям? Придумаю. Например, что тебе позвонили с работы и срочно вызвали к утру в город, потом я решу. как приподнести им новость я возьму вину на себя пусть они по-прежнему любят тебя психологическая несовместимость ни с чем не причина талос нозес миос ты на самом деле хочешь ехать сейчас ночью ничто меня не держит она пожала плечами и шагнула в сторону Будь осторожен за рулём. Постараюсь. Он открыл дверь и на мгновение замер. "Обожди", сказала она и прошла вперёд, я включу лампу. Она щелкнула выключателем. Майкл медленно спустился по лестнице, в одной руке он нёс сумку, а другой держался за перила. Майкл прошёл через гостиную, где вечерами под негромкие разговоры женщин частенько играл в шахматы с Филиппом Лоуренсом. Открыл уличную дверь и шагнул в сырую туманную ночь. Он бросил сумку на заднее сиденье, сел в машину, завёл мотор, посмотрел вверх, окно на втором этаже было освещено, затем вез дом погрузился в темноту. Он открыл ворота и выбрался на дорогу. Туман клубился над блестящей поверхностью шоссе и рассеивал свет фар. Слёзы застилали глаза. Он ехал медленно и осторожно, но всё равно испугался, когда из мрака выскочила полицейская машина и обогнала его. Но она промчалась, не останавливаясь. В полицейском деле не было доплачующего пьяного человека, который ехал у самой обочины со скоростью 40 миль в час. Они гналис за убийцей, спешили к месту аварии или на пожар. Их ждало любое из тысяч несчастий, какое может случиться глубокой ночью в сотни миль от Нью-Йорка. Глава 8. Майкл сидел за столом у себя на работе, он изучал папку деловых бумаг и время от времени поглядывал в окно. На улице шёл холодный осенний дождь. Майкл по-прежнему потел в жарком кабинете. отдельных регуляторов не было предусмотрено, а предки того человека, от которого зависела температура во всём небоскрёбе, видно никогда не жили севернее Грузии, и в его жилах текла не кровь, а вода. Майкл с трудом одолел десяток страниц и теперь в третий раз добросовестно всматривался в колонку с цифрами, но сейчас они говорили ему не больше, чем в первый раз.